9. Хакер. В этот день Руслан не ушел из больницы, не мог себе этого позволить, хотя несколько раз вспоминал про Яну, которую надо навестить и узнать, как она себя чувствует. В их команде уже было более 50 человек, у входа стояла охрана, пусть не столь внушительная, но палки в руках несколько раз отпугивали мародеров, которые появились не откуда. «Странно все это», — думал он. «Когда все благополучно, люди как люди», Но произошло нештатное событие, и они изменились. У кого-то просыпаются инстинкты самосохранения, у кого-то благородство, а у некоторых жадность, страх, гнев и вседозволенность. Словно это и правда виртуальный мир, в котором можно творить все, что вздумается. «Куда девать трупы?» — спросила Олег у Анжелы, которая считалась главной в больнице. «Наверное, надо снести их в одно место, но только на каждое тело надо закрепить бумажку с надписью, откуда его забрали». Это чтобы потом система разобралась, кто умер. Просто сбой. А сколько пострадавших? Руслан устал. Еще вчера думал, что все это добром не кончится. На улице вроде не так страшно. Люди стали приходить в себя и даже помогать друг другу. Но он не ожидал, что его больница, которая должна спасать людей, столь уязвима в период отсутствия электроэнергии. «Ты хотел сходить домой? Беги, пока не стемнело. Спасибо, что помог». Анжела точно так же, как и он, устала. Я быстро, туда и обратно. «Нет, то лучше ночь побудь дома. Я видела, что вчера ночью утворилась. Нас тут много, справимся. Утром прибегай, надо навести порядок в четвертом блоке». Сказала она, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. Тогда я побежал. До дома идти было недалеко. Только перейти мост, еще пару кварталов, и будет у себя. Среди тех, кого он встречал, были разные люди. Кто-то даже смирился с тем, что произошло. А кто-то все еще не верил в происходящее и бил себя по лицу, надеясь выйти из состояния сна. Но были и те, кто свято верил, что это тестовая программа ВЫМ, и чтобы из нее выйти, надо просто умереть. Руслан увидел, как кто-то упал с крыши. Он закричал, чтобы девушка, что стояла на балконе, не прыгала, но она сделала шаг вперед, ее тело полетело вниз. Он спешил. Вспомнил про Галину, про свою жену, что она может открыть дверь и пойти искать тумана, свою собаку, которая куда-то убежала. Подходя к дому, увидел мужчину. Он спокойно сидел и делал пометки на бумаге. «Ты тоже заразился?» Даже не посмотрев на него, спросил его мужчина. «Что значит заразился?» «Что ты видишь?» И показал ему банку из продуктового магазина. «Ничего. А что я должен видеть?» «Вот именно, что ничего. Это ведь тунец, разве не знал? Нет. Откуда знаешь? Стало любопытно. Он подошел, взял из рук мужчины банку и потряс ее. На ней не было надписей, только коды, которые Руслан не мог расшифровать. Это тунец, поверь мне, и высшего качества. Значит, не видишь? Нет. Никто не видит, кого бы не спрашивал. Никто ничего не видит. Это не сбой. Это вирус в твоем чипе. Но это же... «Хочешь сказать, невозможно?» «Ну да. У меня вот у ти 48». «О, это отлично. Странно. Очень странно, что им удалось взломать его». «Что значит взломать? Как это так?» Поинтересовался Руслан и присел около мужчины. «Его взломали точно так же, как и мой. Хотя у меня на порядок ниже. Я только не могу понять, зачем это сделали. Ну, хорошо бы, если бы мне прописали что-то полезное. Но я ничего не вижу». Ты думаешь, что этот вирус проник в чип и нарушил его или переписал реальный мир? Нет, тут что-то иное. Я вот раньше работал на корпорацию. У них тут есть филиал. Выпускают синтетические соки. Все очень просто. Вот это? Мужчина взял из рук Руслана банку, показал набор квадратиков и линий. Код товара. Номер завода, партия, вплоть до описания формулы. Из чего все это сделано. А вот это уже мое. Ты не видишь? Но это 3D-код марки товара. Я переписывал его и заносил в базу данных магазина. Ты бы только его видел. Кого? Поинтересовался Руслан. Покупателя. Он подходит к прилавку, берет банку шипучкой. Ну, ты, наверное, их покупал. В прошлом месяце была рекламная кампания. Там еще кролик прыгал. Видел. И что? Не надо было только переписать код на одной упаковке, и все. Ты берешь банку шипучки но стоит тебе взять ее в руки как твой чип идентификации, что вшит у тебя за ухом, раскодирует его и, связавшись с центральной системой магазина, пропишет в твою мозгу новый сигнал, и тебе будет казаться, что у тебя в руках не шипучка, а вишневый сок, что стоит в пять раз дороже. Постой. Как это так? Я что-то не понял. Вот-вот что не понял. Твой чип — это все, что у тебя есть. Он управляет тобой. Он координирует твою связь с центральной системой, и ты как бы в ней. Ты берешь в руки товар, но тут нет той красивой наклейки, что ты помнишь, верно? Да. Твой чип всегда на связи, и днем, и ночью, куда бы ты ни пошел. Он видит код и, расшифровав его, выдает то, что прописано программой в системе. И тогда ты видишь на банке красивую яркую этикетку. Я занимался тем, что подменял часть программы, чтобы шли продажи товара, которого нет. Но это же… Да, незаконно, понимаю, я хакер, если тебе это интересно. Но кто-то меня обхитрил и взломал мою защиту. Теперь я ничего не вижу. Ну и я ведь тоже ничего не вижу. Ты не знаешь, как это работает. По принципу вируса. Ты взял зараженную мной банку, но она тебе не нужна, поскольку ты хотел купить конкретно шипучку. Ставишь ее на место, и она тут же преобразуется обратно в шипучку. Но человек, который ее взял, уже заражен. У его процессор прописалась команда. И теперь, если он прикоснется к другому, эта команда перейдет ему. И так до бесконечности. И после все, кто будет видеть шипучку, будут думать, что это сок. Они же поймут, что купили не то. Ничего они не поймут. Будут пить шипучку, а думать, что пьют сок. Твой чип все изменит сознание, и ты будешь наслаждаться прекрасным, несуществующим соком. Это обман. Преступление. Я, как гражданин, обязан сообщить об этом в полицию. «Валяй», – сказал мужчина. «Но где твоя полиция?» Кто-то заразил всех, понимаешь? Всех. И все, что произошло, это последствия вируса. Нет. А как же тогда вспышка на небе? Я сам ее видел. Думал, что процессор сгорел, и что-то произошло. Зачем ты это делал? Как зачем? Корпорация начисляла мне баллы, и даже очень неплохие. Правда, система не дремала. Она рано или поздно находила бревь в защите и удаляла мой вирус. Но это было уже не столь важно поскольку зараженный так привыкал к товару, что уже сам добровольно шел и покупал сок. Это не страшно. Система постоянно чистит, ежедневно уничтожает сотни тысяч подобных червей. Так я их называю. Так что не переживай за будущее. Но вот то, что сейчас... Это вспышка. Уверенно сказал Руслан и посмотрел на небо, которое никак не изменилось, только потому, что на нем не было тех самых кодов, что окружало Руслану на Земле. Как знаешь... Рожденный слепым не может знать, что такое зрение. Ему не дано даже представить, что такое цвет. Я не слепой. Обиженно сказал Руслан, встал и пошел к подъезду. Ты это все серьезно? Не пошутил? Да, я серьезно. Я тебя, кстати, знаю. Узнал голос. Правда, не знаю, как тебя зовут. Руслан, меня Виталий. Я на шестом этаже. Но если вдруг система все исправит, надеюсь, ты меня не сдашь? «Не знаю. Но ты правда не шутил насчет вируса и товара?» «Это правда. И мне в какой-то степени стыдно, что делал. Теперь я сам попался на эту удочку. Но я уже думаю свой антивирус. И думаю...» «Хорошо. Я пойду. У меня дела». Сказал Руслан, открыл дверь и вошел в подъезд. «Ладно. Иди, слепой человек. Тебе неведанно знать, что творится вокруг. Ты слеп и не хочешь открыть глаза. Ты...» Но не стал его слушать. Ему и так было не по себе от того, что произошло в больнице. От того, что видит вокруг, и что происходит с людьми. А тут еще этот хакер, который уверяет, что все это взлом системы, и то, что его окружает в реальном мире, не настоящее От этого можно свихнуться. Руслан непроизвольно затряс головой, стараясь привести мысли в порядок. Задыхаясь, он поднялся на свой этаж и уже направился к своей квартире, но решил сначала зайти к Яне.